Какой счастливый день! – задыхающимся голосом сказала Зоя. И думаю, это были те самые слова, которые про себя или вслух произносили в эти минуты все. Старшая и младший. Зоя всегда разговаривала с Шурой как старшая с младшим, ему частенько от нее доставалось. Шура, застегнись. Где же пуговица? Опять оторвал. «На тебя не напришиваешься. Ты их нарочно отрываешь, что ли?» «Придется тебе самому научиться пуговицы пришивать». Шура был в полном ее ведении, и она заботилась о нем неутомимо, но строго. Иногда рассердившись на него за что-нибудь, она называла его Александр. Это звучало гораздо внушительнее, чем обычная Шура. «Александр, опять у тебя коленки продрались. Сними чулки сейчас же». Александр покорно снимал челки, и Зоя сама штопала все дырки. Брат и сестра были неразлучны. В одно время ложились спать, в один час вставали, вместе шли в школу и вместе возвращались. Хотя Шура был без малого на два года моложе Зои, они были почти одного роста. При этом Шура был гораздо сильнее. Он рос настоящим крепышом, а Зоя так и оставалась тоненькой и с виду хрупкой. По совести говоря, она подчас надоедала ему своими замечаниями, но бунтовал он редко, и ему даже в самом бурном споре в голову не приходило толкнуть или ударить ее. Почти всегда и во всем он слушался ее беспрекословно. Когда они перешли в четвертый класс, Шура сказал, «Ну теперь все, больше я с тобой на одну парту не сяду. Хватит мне сидеть с девчонкой». Зоя спокойно выслушала и ответила твердо – Сидеть ты будешь со мной. А то еще начнешь на уроках пускать голубей. Я тебя знаю. Шура еще пошумел, отстаивая свою независимость. Я не вмешивалась. Вечером первого сентября я спросила. Ну, Шура, с кем из мальчиков ты теперь сидишь? Того мальчика зовут Зоя Космодемьянская. Хмурясь и улыбаясь, ответил Шура. Разве ее переспоришь? Меня очень интересовало, какова Зоя с другими детьми. Я видела ее только с Шурой, да по воскресеньям с малышами, которых немало бегала по нашему Александровскому проезду. Малыши тоже, как Шура, любили ее и слушались. Когда она возвращалась из школы, они издали узнавали ее по быстрой походке, по красной шерстяной шапочке и бежали навстречу с криками, в которых можно было разобрать только «почитай», «поиграй», «расскажи». Зоя передавала портфель с книгами Шури и веселая, оживленная, с проступившим от ходьбы и мороза румянцем на смуглых щеках, широко раскидывала руки, стараясь забрать в охапку побольше теснящихся к ней детишек. Иногда, выстроив их по росту, она маршировала с ними и пела песню, которой выучилась еще в осиновых гаях «Смело товарищу в ногу» или другие песни, которые пели в школе. Иногда играла с малышами в снежки, но снисходительно, осторожно, как старшая. Шура за игрой в снежки забывал все на свете. Лепил, кидал, увертывался от встречных выстрелов, снова бросался в бой, не давая противникам ни секунды передышки. «Шура!» – кричала Зоя. «Они же маленькие! Уходи отсюда! Ты не понимаешь, с ними нельзя так!» Потом она катала малышей на салазках и всегда следила, чтобы каждый был как следует застегнут и укутан, чтобы никому не задувало в уши и снег не набивался в валенки. А летом, возвращаясь с работы, я раз увидела ее у пруда, окруженную гурьбой детишек. Она сидела, охватив руками колени, задумчиво глядела на воду и что-то негромко рассказывала. Я подошла ближе. Солнце высоко, колодец далеко, Жар донимает, пот выступает, Услышала я. Смотрят, стоит козье копытце, Полно водицы. Иванушка и говорит, Сестрица Алёнушка, Напьюсь я из копытца. Не пей, братец, козленочкам станешь. Я тихонько отошла, Стараясь не хрустнуть веткой, Не потревожить детей. Они слушали так серьезно, на всех лицах было такое горестное сочувствие непослушному, незадачливому Иванушке, и Зоя так точно и выразительно повторяла печальные интонации бабушки Мавры Михайловны. Но какова Зоя со сверстниками?